А последней мне сказать нечего. Эта страсть, которую изображает такой неотвязный и мощный, не собоговалило коснуться меня. Что же касается первой, то она мне знакома хотя бы с виду. Ощущает её и животные. Пастух Крастис воспылал любовью к одной из коз своего стада, и что же И козёл, когда Крастии спал, обднул его в голову и размазжил её. Подобное некоторым диким народам мы достигли крайних степеней этой горячки. Более просвещённые также затронуты ей. Что правда, то правда. Но она их не захватывает и не подчиняет. Не один прилюбдий, пронзённый супружеским мечом,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 Берегись, негодяй. Конец твой страшен, а будут ноги расставлены, и в дверцу прогулятся и редкие, и многие. И бог в рассказе нашего поэта застав со своей супругой дружков ограничился тем, что пристыдил их обоих. И один из весёлых богов не прочь покрыть себя позором этого рода. и он не применул воспылать от предложенных ею сладостных ласк, сетуя только на то, что она, видимо, перестала доверять горячности его чувства. «Что ты так далеко ищешь причин? Почему у тебя богиня иссякла ко мне доверие?» Больше того, она обращается с просьбой, касающейся ее небрачного сына. «Я мать?» И прошу оружия для моего сына. И он охотно выполняет её. И об Энее Вулкан говорит с уважением. Нужно выковать оружие для этого доблестного мужа. Всё это полночно вечности, превышающей человеческую. А впрочем это сверх изобилия доброты и согласен оставить богам. Мне подобает сравнивать людей и богов. Хотя вопрос о брачном или внебрачном зачатии прижитых совместно детей и не затрагивает сущности женщин, не говорю уже о том, что самые суровые законодатели, умалчивая о нем в своих сводах, тем самым решают его. Все же они, неведомо почему, не могут, подвержены ревности больше мужчин, и она обитает в них, как у себя дома. Часто сама Юнона, величайшая из небожительниц, досадовала на ежедневные провинности своего супруга. И когда эти бедные души, слабые и не способные сопротивляться, попадают в ее цепкие лапы, просто жалость... смотреть, до чего беспощадна она завлекает их в свои сети и как помыкает ими. Сначала она пробирается в них тихой сопой под личиной дружбы. Но едва они окажутся в её власти, те же причины, которые служили основанием для благосклонности, становятся основанием и для лютой ненависти. Для этой болезни души Большинство вещей служат пищей, или уж очень немногие целебным лекарством. Добродетель, здоровье, заслуги и доброе слава мужа фитили, разжигающие гнев и бешенство. Недурожды более злобный, чем та, которую порождает любовь. Кроме того, эта горячка уродствует и искажает всё. что в них есть красивого и хорошего. И всё поведение ревнивой женщины